Около двенадцати часов ночи витрина казино «Крылье Черепахи» с оглушительным звоном раскололась и обрушилась вниз стеклянным дождём. Через освободившийся проём в казино вошли семеро, вооружённые бейсбольными битами. В воцарившейся тишине под их подошвами оглушительно хрустело битое стекло. «Привет, весло!» — рой пуля решительно отодвинул в сторону оторопевшего Джерри. «Извини, старик, ничего личного, только бизнес». Поигрывая битой, пуля приблизился к побледневшему хозяину заведения, поднявшемуся из-за стойки. «Лучше бы ты послушался моего дружеского совета». И он широко размахнулся, метя концом биты в батарею дорогих бутылок, установленную за спиной присевшего от неожиданности бармена. К сожалению, Рой Пули не знал, что старик Рувим обычно бледнеет не от страха, как другие, а от запредельной ярости. За эту необычную особенность его в то время, когда он еще был самым грозным боевиком семейства Сагетти, называли «Бледная смерть». Пары секунд раньше из-за спин примокших гостей казино протиснулся, похожий на индейца, невысокий чернявый тип, как бы не взначай перекрыв дорогу сразу двум боевикам Каперони. Еще один мускулистый верзила с ободранным носом мгновенно появился из технических помещений, едва заслышав звон разбитого стекла и перепрыгнул через стройку бара, оказавшись неподалеку от главаря нападавших. В последнее мгновение перед ударом пуля ощутил, как какая-то непреодолимая сила уводит его оружие в сторону. Вместо зеркального бара бита с грохотом врезалась в стойку из моренного дуба, а затем в локте и плече боевика... Вспыхнула такая ослепительная боль, что вся рука до плеча онемела. «Твою мать!» – пришипел Рой, роняя биту. Он смерил удивленным взглядом стоявшего рядом с ним Верзилу. Каким образом тот увел удар рэкетира в сторону и сумел нанести свой, пуля разглядеть не сумел. Противник двигался слишком быстро. Эй, бачка, давай не хулиганить!» — миролюбиво произнес Чернявый, по-прежнему перегораживая дорогу ракетиром. «Ступай, уходи, мы тебя больше не будем, бей!» Взревев от бешенства, Рой Пуля дал знак своим людям атаковать и резко наклонился за оброненной битой. В следующую секунду ему показалось, что на его шею обрушился железный сейф. Не ожидавшие серьезного сопротивления, боевики Каперони бросились вперед. Незнакомцы вдруг разом пришли в движение, а через несколько мгновений атака рэкетиров полностью захлебнулась. Кто-то оказался на полу с выбитой челюстью, кто-то с заломленной за спину рукой лежал носом в стойку, а сам Рой Пуля обнаружил себя в унизительной позе на четвереньках по лошадиному мотающим головой. В голове у него оглушительно звенело, а из ноздрей лениво сочился кровавый ручеек, и мафиозный бригадир с недоумением разглядывал крупные красные капли, пятнающие пол под его лицом. Пошли вон уроды, брезгливо проговорил здоровяк с ободранным носом. А боссу своему скажите, что за витрину мы с него взыщем, с процентами, чтобы хватило на плазму устойчивое стекло. Да опять бачка лари, восхищенно воскликнул индеец. Если вздумает прислать других уродов, бить станем на поражение, серьезно продолжал Герзила. Ясно? Рою пули все было ясно еще до того, как Амбал начал говорить. Но испытывать такое унижение при подчиненных было выше его сил. Яростно рыча, он прямо с низкого старта бросился на противника, целясь головой ему в живот. Что произошло потом, мафиоза так толком и не понял. То есть он понял, что первым делом со всего размаху врезался теменем в твердое дерево стойки, промахнувшись мимо мгновенно куда-то исчезнувшего здоровяка. А потом на него обрушилась такая серия болевых ощущений, что боевик даже выключился на какую-то долю секунды. Включился он уже в полете, который завершился весьма жестким приземлением на асфальт. С трудом оторвав налитую свинцом голову от асфальта, Рой Пуля оторопело посмотрел на качающуюся дверь казино, откуда его только что самым позорным образом вышвырнули. Дверь качнулась сильнее, И в сторону валяющегося на земле боевика полетела его бита, переломленная пополам. Рой едва успел увернуться. Затем крылья черепахи тем же порядком покинули его люди. Они равномерно вылетали то через пустую витрину, то через дверь и шлепались в уличную пыль справа и слева от своего бригадира. Последний из них, Джульетто, застрял внутри здания дольше других и Пули уже решил, что его верного помощника дьявола Сагетти совсем прикончили, однако наконец недостающий член их шайки показался в дверях. Он стоял на четвереньках и шустро перебирал руками и ногами, стремясь поскорее покинуть страшное место. Уже выбравшись за дверь, он внезапно с ускорением кувыркнулся через голову, видимо, кто-то за его спиной, скрытый от глаз дверью, от души приложил его ботинком по пятой точке. Побитые мафиози сидели на грязном асфальте, беспомощно озираясь по сторонам. Они никак не могли прийти в себя, никак не могли понять, что произошло, каким образом пятерых опытных боевиков запросто выкинули из казино, как нашкодивших котят. «Сделаем из них фарш, босс!» — кривая щерезь, окровавленным ртом, нащупывая кобуру разрядника, предложил Джульетта. «Домой!» — угрюмо распорядился пуля, поднимаясь на ноги. В отличие от своих подчиненных, он не был рядовым громилой, головы которым нужны только для того, чтобы время от времени выдерживать удар бутылкой. Они столкнулись с угрозой, причем угрозой серьезной. Эти двое незнакомцев явно были профессионалами, способными каждое утро съедать по пучку его ребят на завтрак. Рой был вынужден признать это с большой неохотой. И это означало, что клан Сагетти сумел откуда-то получить серьезное подкрепление. И это была информация, которую следовало незамедлительно донести до ушей босса. «Нет, кто спорит, если бы они при этом выполнили свою задачу, разнеся крылья черепахи в клочья, да еще и надрали бы задницу этим уродом, то было бы совсем отлично. Но у пули имелись большие сомнения в том, что это выполнимо. Так что следовало забить до зуда чешущиеся кулаки поглубже в карманы и быстренько отбыть для доклада боссу». Помощник недоверчиво посмотрел на него. «Домой!» – несчастным голосом повторил бригадир, почти физически ощущая, как с него потихоньку осыпается его мгновенно растрескавшийся в глазах рядовых быков авторитет.